Глава 17 Соню нашли быстро, как и предсказывал Айдар. Девушка, лишенная сознания, спутанная заклинанием по рукам и ногам, лежала на одной из телег, стоявших за трибунами, присыпанная окровавленной соломой. Рядом с ней на той же соломе покоилась говяжья лопатка, пока еще не доставшаяся годвиду. Перепуганный хозяин телеги, длиннобородый здоровяк, которого притащили с трибун, клялся и божился, дёргая себя за рыжую бороду, что он не причастен. Он ни к чему не причастен, милостивые господа, потому что эту девицу в первый раз видит. Все подтвердят, он привез мясо для дракона, как и было заранее оговорено, и даже деньги ему уплочены, а за провоз девиц ему никто не платил. Он ее никогда не видел, и глаза бы ее развидели. Торстейн вместе с двумя магами, участвовавшими в поиске, о котором нас попросили не распространяться, чтобы не сеять панику раньше времени, быстро привели Соню в чувство. Только вот первым к растерянной, почти ничего не понимающей девушке кинулся нет, вовсе не Айдар Орвик, ее жених по воле светлых богов, а молодой лорд Рольф Хасби, Я все-таки его вспомнила. Он был рядом с Соней на королевской охоте, затем танцевал с ней на двух балах во дворце, старательно добиваясь ее внимания и расположения. А вот и сейчас Рольф обнял Соню, пришедшую в себя от опутывавших ее светлых заклинаний. Принялся выбирать солому из ее волос, затем стер пыль с перепачканного запыленного лица, и Соня, всхлипнув, уткнулась в его грудь. Я же покосилась на Айдара, как подозреваю и остальные, собравшиеся возле телеги. Но принц на произошедшее не отреагировал, как ни в чем не бывало, позволив сопернику обнимать одну из своих невест. «Соня!» — наконец произнес Айдар, когда Рольф помог девушке слезть с телеги. «Кто это сделал?» Странно, но на девушке оказалось простенькое платье из грубой льняной ткани, которое куда больше подошло бы крестьянке, чем избраннице светлых богов. Соня тоже уставилась на свой наряд с удивлением, затем перевела растерянный взгляд на принца. «Ты видела тех, кто пытался тебя похитить?» — мягко спросил он. «Нет, ваше высочество». Ее голос прозвучал хоть и слабо, но вполне уверенно. Я никого не видела. Дожидалась окончания испытания в палатке, а потом кто-то вошел, и... Резкая вспышка. Перед глазами все поплыло, и больше она ничего не помнит. «Но почему нам не чужая одежда?» — произнесла Соня, посмотрев на Ральфа. «Я не понимаю, да и зачем кому-то понадобилось меня похищать? «Мы обязательно в этом разберемся», – пообещал ей принц, – «и найдем тех, кто это с тобой сделал». Я же смотрела на растерянную Соню и не понимала, на что надеялись похитители. Да, им несказанно повезло. Они проникли незамеченными в палатку Сони, перед этим обездвижив ее стража. Затем оглушили и переодели девушку в чужую одежду. Но и на этом их везение не закончилось. Им удалось завести Соню за трибуны, а затем незаметно спрятать под соломой на одной из телег, владелец которой увлеченно следил за испытаниями отбора. Но дальше-то что? Уверена, вывести ее из-под купола все равно бы не получилось, потому что после исчезновения избранницы королевские маги стали бы носом землю рыть, а потом бы по крупинкам просеяли нарытое. «Я знаю, кто это сделал», — неожиданно раздался знакомый голос. Оказалось, за трибунами нас отыскала Тесса Холмлунд и теперь смотрела на меня с неприкрытой неприязнью. «Потому что я все видела». «Что именно ты видела, Тесса?» — поинтересовался у нее Айдар. На лице принца застыло выражение вежливого любопытства. «Я прекрасно видела, как она...» ты соткнула в мою сторону пальцем, украшенным золотыми кольцами. «Выходила из Сониной палатки, и она была не одна. Я стояла далеко, но все равно разглядела, как Лерит шла под руку с какой-то крестьянкой. Помню, сильно удивилась, подумав, с чего бы избранницы... Я кшатся с какой-то чернью. Но, выходит, это была наша Соня. Лерид Смарин пыталась ее похитить. «Я?» — алхнула я в ответ. От несправедливого обвинения кровь горячей волной прилила к щекам. «Похитить Соню? Да ты сошла с ума!» Раскрыв рот от негодования, я посмотрела на Айдара. Тот глядел на Тессу, И его взгляд не предвещал ничего хорошего. «Только вот кому? Ей или мне?» «Лерит, успокойся», — сказал мне Айдар. «Тебе не стоит волноваться. Уверен, скоро все прояснится». Зато я ни в чем не была уверена. Особенно после того, как уставилась в суженные от ненависти глаза противной светлой. «Какое тут не волноваться, когда она явно что-то задумала». И зачем же, по-твоему, мне это было делать? Поинтересовалась я у Тессы. К тому же у нас с Соней не было никаких конфликтов. И я очень, чёрт, замялась не в состоянии признаться, что очень её люблю. Потому что Соня чудесное создание, которое не сделала никому и ничего плохого. А уж мне и подавно. Она всегда её ненавидела. С легкостью соврала Тесса, после чего оглядела собравшихся магов. Марин ненавидит всех своих соперниц и всегда готова подстроить им какие-то пакости. Это только с виду она спокойная и рассудительная. А внутри...» «А внутри настоящая темная ведьма», — подсказала ей. «Смотри, не захлебнись в собственном яде, Тесса Холмлунд» потому что я никому и ничего плохого не делала. И Соню я тоже не трогала. Я бы к ней пальцем не прикоснулась, а если бы узнала, кто ее тронул, сама бы обломала эти самые пальцы». «Ври, да не завирайся», — заявила Тесса. «Ты это сделала, я все видела, и я это докажу». «Интересно, как ты собираешься это доказывать?» «Да и как бы я это сделала?» если все время была либо с Эльгой, либо в своей палатке под присмотром мага. А потом ко мне пришел Айдар, усадил к себе на колени и пытался накормить дыни. Вот и спросите у Зариса! — Тесса повернулась к принцу. — Уж не отлучалась ли она куда-нибудь? Разве можно верить темной, ваше высочество? И она кокетливо захлопала ресницами. Внезапно я поняла, что маг ничего хорошего принцу не скажет. Вернее, он скажет именно то, на что и рассчитывала Тесса, потому что именно она все это и провернула. Уверена, не было никакого похищения, одна лишь его имитация. Сони ничего не грозило, потому что они... Они собирались подставить меня провернув все с тем самым магом, который за мной присматривал. Мотивы Тессы мне были прекрасно известны. Она устраняла опасную соперницу, почувствовав, что принц куда больше интересуется мною, чем ей. А молодой маг... Нет, Тесса его не соблазняла. Тогда бы ее метка избранницы погасла. Попросту задурила ему голову, наобещав... Много чего можно пообещать мужчине, который сходит по тебе с ума. «Лерит», — повернулся ко мне Айдар, — «тебе не стоит переживать раньше времени. Пока что я не увидел и не услышал ничего, свидетельствующего против тебя. Поэтому сейчас мы пойдем в твою палатку, а по дороге поговорим с Зарисом. Он протянул мне руку, заставив Тессу открыть рот, и посиреть от злости. — Но ведь она причастна! — начала противная девица. — Я во всем разберусь, — произнес принц строго. Затем повернулся к придворному, все еще сжимавшему руку бледной Сони. — Присмотришь за ней? — Конечно, мой принц! — с готовностью отозвался Рольф. Сорвал с себя плащ, укутав Соню после чего, обняв девушку за плечи, повел в сторону палаток. «Торстейн, пройдемся. Айдар посмотрел на архимага, и тот кивнул. «Аж так, Румейн, следуйте за нами!» И мы пошли. Правда, недалеко, ровно до моей палатки, где нашли мага, который должен был меня охранять. И он, вот же светлая сволочь, не моргнув глазом, соврал что я отлучалась как раз перед началом своего испытания. Зарис собирался было пойти за мной, но я приказала ему оставаться на месте. «И как? Ты исполнил волю Леритсмарен?» – холодно поинтересовался у него Айдар. «Конечно, ваше высочество!» – с готовностью отозвался молодой маг. «Ведь нам приказано исполнять любой приказ избранниц. Затем я немного поговорил со своим знакомым, дожидаясь, пока леди Смарен вернется, но ее не было довольно долго. «Он врет», — покачала я головой. Я не выходила из палатки, пока меня не позвали на испытание. Он сам и позвал. «Айдар, ваше высочество, а можно мне приложить его заклинанием правды?» «Я бы приложила его еще много чем, чтобы не смел больше лгать». Мак отшатнулся, видимо, прочтя темные мысли в моих глазах, но Тесса тут же разъярилась, заявив, что я не имею права. «Пошли!» Айдар распахнул передо мной полотняную дверь палатки. За нами проследовали архимаг Торстейн с двумя магами, а затем и Тесса с Зарисом. С момента, как я покинула свой временный приют, в нем ничего не изменилось. Все тот же ковер на полу, Небольшой стол с фруктами, стул, на котором мы сидели с Айдаром, сундук с запасной одеждой, наверное, на случай, если избранница все-таки обмочится со страху. Именно из него принц и вытащил то самое светлое с розочками платье, в котором Соня показалась мне такой трогательной и беззащитной, когда гладила здоровенного ящера. «Я этого не делала», — покачав головой, произнесла я тусклым голосом, уставившись на Айдара. «Мне его подбросили!» Она вознамерилась победить на отборе. Тут же заявила Тесса. «Заполучить вас любыми способами, мой принц! Именно поэтому выкрала Соню, решив убрать ее со своего пути!» Мое слово против ее. Я смотрела на слишком уж спокойного Айдара, пытаясь понять, каково будет его решение. «Так кому же вы поверите, ваше высочество?» «Это она! Ведьма во всем виновата!» — твердила Тесса. «Вошла к бедной Соне, воспользовалась своей темной магией!» Тут кашлянул Торстейн. «Ваше высочество! Соню Фенланд оглушили и связали светлой магией, а не темной!» Любезно произнес он. И я взглянула на него с благодарностью. «И если бы Лерит захотела похитить Соню, зачем ей пользоваться чужеродной магией?» — спросил принц у сестры одного из своей боевой четверки. Тесса растерялась, но ненадолго. «Чтобы запутать следы?» — заявила ему. «А ведь в ней есть и светлый дар». «Есть». «Но я не умею им пользоваться», — отозвалась я. «Вы ведь в курсе, мой принц, моего уровня владения светлой магией, потому что сами научили меня нескольким простейшим заклинаниям. А дальше я так и не продвинулась, потому что меня то убивают, то похищают, то пытаются оболгать». Тесса занервничала. «Но ведь мы нашли у Сони на платье!» «Да и маг подтвердил, что она отлучалась», — взвизгнула она. «Все проще простого. Так чего же вы все ждете? Сейчас же прикажите ее арестовать. Пусть мерзкая ведьма проведет остаток жизни в тюрьме». «Вот сейчас и разберемся», — преспокойно заявил ей Айдар. «Кто, что и где проведет». «Лерит, ты хочешь что-то добавить?» Я пожала плечами. Могу добавить лишь то, что Тесса с первого дня отбора упорно распускала слухи о вашей с ней помолвке, отравляя жизнь остальным избранницам своим высокомерием и презрением. Но ей этого оказалось мало, и она пошла дальше. Подговорила влюбленного в нее юнца «Заткнись!» взвизгнула Тесса. «Ваше высочество!» Айдар уставился на нее тяжелым взглядом и замолчала уже Тесса. Затем, когда пришел черед моего испытания, они начали действовать. Я обвела взглядом присутствующих. Зарис нервничал, но старался держаться уверенно. Архимаг слушал меня с живейшим интересом. «Думаю, Тесса отвлекла мага, охранявшего палатку Сони. Спросите у него». Уверена, он вспомнит. Затем ее подельник оглушил и связал мага заклинанием. Нет, они не собирались его убивать. Они никого не хотели убивать. Вместо этого лишили сознания ничего не подозревавшую Соню. Переодели ее в крестьянскую одежду, после чего, думаю, внушили ей, чтобы она сама отправлялась к телегам. В суматохе ее никто и не заметил, где повторно усыпили. Возле телеги я почувствовала отголоски светлых заклинаний, которые показались мне знакомыми. Вернее, похожими на темные. Архимаг снова кивнул. «Да», — заявил он авторитетно, — «было заклинание внушение. А потом оставалось лишь подкинуть в мой сундук чужое платье и ждать, когда обнаружат Соню. «У тебя нет ни единого доказательства», — взвелась Тесса. «А у меня есть» потому что все было совсем иначе. Это мы сейчас и узнаем. Торстейн, принц повернулся к Архимагу, запускай свое адовое изобретение. Светлая магия давно поражала меня своей непредсказуемостью. В бою я бы сделала ставку на темную, но сейчас завороженно смотрела, как Архимаг, бормоча и сыпля непонятными мне терминами, активировал, по его словам, установленные заранее меры предосторожности, которые помогут защитить избранниц. Затем я перевела взгляд на побледневшую, вернее, позеленевшую Тессу, вспоминая слова Бартина о светлых штучках архимага. Девушка явно была не рада происходящему, попыталась покинуть палатку, но по знаку Айдара Два молчаливых мага преградили ей дорогу. «Останься, Тесса!» — приказал принц. «Думаю, всем будет интересно увидеть то, что на самом деле произошло в палатке Лирит. «Мне тоже было интересно. И еще как. Потому что до этого еще никогда не видела ничего подобного. И тут же перед нашими глазами ожили картинки, напитанные высшей светлой магией. Они походили на искусную иллюзию, но все же это было что-то другое. Я увидела себя, застывшую посреди этой самой палатки. Иллюзорная я стояла, поджав губы, и смотрела вдаль невидящим взглядом. Но при этом ни малейшие ошибки в одежде или прическе. То же самое темное платье с узором из золотистых переплетенных кос на лифе, которое я выбрала этим утром отправляясь на заклание к дракону. На голове сложное сооружение из кос, подколотое кверху шпильками и украшенное небольшой заколкой в форме черной розы, подарком Айдар. Нет, это не были чьи-то воспоминания. Передо мной стояла точная копия меня самой. Перед началом испытания я установил заклинание, считывающее и сохраняющие на кристаллы накопители то, что происходит в палатке каждой из избранниц», — пояснил Торстейн. «Пришлось повозиться, но это всем нам пойдет на пользу, как раз во избежание ложных обвинений». Он перевел взгляд на Тессу. «Но ведь это... это великолепно!» — прошептала я, в который раз пытаясь разобраться, какими заклинаниями пользовался Архимаг. И опять не смогла. Это было за гранью моего понимания светлой магии. «Мое заклинание воспроизводит не только то, что я бы увидел собственными глазами, но и то, что услышал бы своими ушами», добавил явно польщенный похвалой Торстейн. По его невидимому знаку картинка начала двигаться. Илизурная я переступила с ноги на ногу, затем шевельнулись мои губы, и я услышала собственное приглушенное бормотание. Вспомнила, как раз перед началом испытания долго читала молитвы на древнем темном, которые боевые маги употребляли в случае смертельной опасности. Ведь я справедливо опасалась, что Годвид собирается меня сожрать. Картинка снова двинулась, Я принялась расхаживать из угла в угол, что и делала в течение нескольких минут. Зрители порядком заскучали. Зарис снова попытался улизнуть, но магии ему не позволили. Наконец, полотняная дверь иллюзорной палатки отодвинулась, и в нее заглянул тот же самый призрачный Зарис, заявив, что леди Смарин пора отправляться на испытание. Вторая я ушла и уже больше не вернулась. Зато через пару-тройку минут в мою палату проскользнула Тесса, сжимавшая в руках светлый сверток. Девушка воровато оглянулась, и я прекрасно разглядела ее бледное, но решительное лицо. Затем Тесса кинулась к стоящему в углу сундуку. Откинув крышку, сунула в него светлое в розочках платье Сони. — Достаточно, — приказал Айдар. — Я уже увидел все, что хотел. Архимаг послушно остановил свое адское изобретение, после чего развеял созданные им иллюзии. Я же уставилась на трясущуюся, не сдерживающую больше слез Тессу, но промолчала, потому что снова заговорил принц. «Аж так, Румейн!» Айдар взглянул на двух молчаливых магов, затем перевел взгляд на пятившегося Зариса. «Взять его!» Затем настал мой черед. Торстейн, будь так добр, прогуляйтесь с Лерит. Думаю, ей не помешает немного проветрить голову. Айдар посмотрел на меня и улыбнулся. А мне в голову пришла странная мысль. Кажется, принц с самого начала не поверил ни единому слову Тессы. Но, зная о хитрых штучках Архимага, собирался получить весомое доказательство ее вины. Тесса Холмлунд произнес принц сурово. — А вот ты, пожалуй, останься. Я хотел послушать твои объяснения случившемуся. И Тесса зарыдала во весь голос. Я же отправилась гулять с архимагом Торстейном, решив выспросить у него все детали его изобретения. При этом размышляла. — Нет, Тессу вряд ли посадят в темницу, в которой, по ее словам, Мне самое и место. Вместо этого заносчивую молодую девицу, скорее всего, сошлют подальше от столицы. Куда-нибудь в глушь, где быстренько выдадут замуж за кого-нибудь крайне лояльного короне. Что же, по мне, подобное наказание как раз вполне соразмерно с ее виной.